Глава 61. Софья заметила, что Саша с Ольгой отправились к купелям и напросилась с ними. Девушкам ничего не оставалось, как взять ее с собой, чтобы не выглядеть подозрительными. Софья долго молчала, как и эти двое, но потом все же не выдержала. «Может быть, мне кто-то все же объяснит, что здесь происходит?» Девушка смотрела то на одну, то на другую. «Князь уверил, что сейчас все в порядке. Можешь не переживать, Соня. Все настроится и будет как раньше. Вот увидишь», — поспешила ответить Саша. «А где доктор? Почему говорят, что на его место придет другой? Почему девочки знают больше, чем мы?» — не унималась Софья. «Потому что они менее тактичны, нежели ты, и суют носы куда не следует. Ну или кто-то из своих слишком много болтает. Доктор что-то натворил, но это не наше дело. Я даже не стану в эти дела вмешиваться. «У меня сейчас совсем другие задачи». Саша как могла изобразила на лице счастливую улыбку невесты. «Я выхожу замуж. Хоть и раньше, чем это планировалось». «Прости, но я не сказал бы, что ты счастлива. Я видела вас с князем, когда вы приехали. Прости». Софья скромно улыбнулась. «Я смотрела в окно». «Давай не будем обсуждать то смутное время. Сейчас у нас дела пойдут куда лучше». «У князя, в отличие от нас, есть деньги. Мы построим еще один корпус, и у нас будут отдыхать и молодые люди. Девушкам будет много интереснее здесь, особенно вечерами, когда будут проходить танцы. Я смогу больше платить вам, но придется нанять мужчин для присмотра за юношами. Сами понимаете, это дело такое. Как интересно». Софья живо интересовалась всем, что происходило в поместье. Она была заинтересована в его расцвете, потому что поставила на свою карьеру именно здесь, вдали от матушки, и теперь хотела непременно доказать ей, что была права и выбрала правильный путь. «Да, Саша права. Скоро все будет еще лучше, нежели сейчас. А нам стоит осаживать гостей. Сегодняшний диалог за столом не должен был состояться», — вступила в беседу Ольга. Как-то понемногу со скрипом беседа стала привычнее, как раньше, еще до того, как пропал князь, а потом Саша. Жизнь пошла своим чередом. Девушки готовились к отъезду, Саша в ожидании возвращения жениха занималась договорами с новой группой. Нужно было опять организовать их встречу, заселение, забрать новую партию одежды и докупить необходимое, но в первую очередь ее ждало замужество. Скромная свадьба выглядела не совсем пристойно, но ситуация была не самая хорошая, и меньше всего Саша сейчас хотела проблем для Пятигорья. Князь приехал с Макаром поздно вечером, когда почти весь дом спал, а Саша, как всегда, закончив дела, плавала в теплой воде. Даже ночами уже не было столь морозно, как раньше, и она все больше и больше времени проводила в купели. Она молча наблюдала за тем, как Роман слез с саней Как Макар собирался было занести домой его вещи, но тот не дал ему этого сделать, сам забрал свой саквояж, сумку и поднялся на крыльцо. Его встречала матушка, а потом из дома Лаврентича пришел и старший князь. Саше не хотелось пить с ними поздний чай, слушая рассказ князя о поездке, о Василии, о планах на свадьбу, который никто из них не был рад. Через несколько минут, когда на улице все утихло, В столовой зажегся свет, а Макар уехал, Саша вышла из воды, переоделась в халат и осторожно вошла в дом. Ты решила пройти незаметно? голос за спиной застал ее на лестнице. Саша обернулась. Роман стоял в дверном проеме, прислонившись спиной к косяку. Думаю, до свадьбы у нас нет общих дел. И я очень устала за день. Работы не в проворот. Саша натянуто улыбнулась. И сделала еще один шаг, но услышала его шаги за спиной. «Хорошо. Завтра мы все обсудим. А послезавтра поздно вечером отправимся в Кисловодск. Нам нужно быть там к обеду. Твоя матушка и мой отец будут ждать нас здесь. Если хочешь, можешь взять кого-то из подруг». «Нет, спасибо. С нами уедут в город девушки, и придется ехать не в самом комфортном купе, потому что для гостей мы оставляем те, что переделали». «Я оценил твою работу. Купе сейчас выглядит просто великолепно. Даже не думал, что из простенького вагона можно сделать такую красоту. А открытая платформа... До завтра роман!» Саша поторопилась подняться, не дав ему договорить. Как только она улеглась, в дверь осторожно постучали, а потом, не дождавшись ее ответа, вошла Ольга. Что стряслось? Саша было приготовилась уже вскочить, но та присела рядом с ней. «Ничего, все хорошо. Просто я так и не сказала тебе спасибо за то, что ты доверилась мне снова. Это дорогого стоит, Сашенька. И я хотела бы, чтобы ты знала, я ничего больше не расскажу о тебе за твоей спиной». «Хорошо, Ольга. Я верю тебе. Только очень прошу, будь внимательна ко всему и ко всем, кто приезжает. Нам нельзя больше попасть в неловкую ситуацию, как случилось с доктором». Саша села и обняла ее за плечи. А теперь давай поспим. У нас есть два дня, чтобы все приготовить к новой группе. И твоей свадьбе? Я думаю, стоит отметить этот день, несмотря на то, что он пройдет в попыхах. Ольга встала и, довольная разговором, направилась к выходу. Да, мы вернемся с уже новой группой. Тогда, в твое отсутствие, мы приготовим вашу комнату. Ольга вышла из комнаты. Потом Саша услышала ее шаги по коридору. «Чёрт бы подрал все это! Вашу? Они считают, что мы должны теперь жить с князем вместе! Ну уж нет! Думаю, он уедет в свое поместье и заживет там своей прежней жизнью дикаря!» — решила Саша и улеглась поудобнее. Два дня прошли в суете, и Саша старалась не обращать внимания на Романа за столом. Теперь ужины семьи проходили после общего ужина постояльцев и напарниц, которыми теперь числились Ольга, Софья и Лизавета. И за столом с хозяйками ужинали Лаврентич и оба князя. Здесь можно было обсудить текущие дела, нового доктора, которого привезут молодожены, судьбу Василия. Матушка много говорила, строила планы на новую семью дочери — Делилась ожиданиями внуков и прекрасной жизни здесь, куда она с удовольствием привезет для них лучших учителей и нянек. Дарья спешила напомнить, что она еще жива-здорова и планирует взять на себя заботу о наследниках. Саша ела, потом извинялась и уходила якобы потому, что у нее много дел. Несколько раз роман пытался заговорить с ней, но она находила причину, чтобы уйти от беседы но только не вечером перед отъездом, когда все было собрано, девушки прощались с матушкой и напарницами, которых обнимали в слезах и обещали вернуться, как только будет возможность. Ты возненавидела меня после того, как выяснилось, что свадьба будет раньше. Роман взял из рук Саши небольшой чемодан, в который матушка сложила ее подвенечное платье. В доме не было другого, было только то, в котором Степанида Ильинишна выходила замуж за своего непутевого как она часто говорила, потом мужа. Саше было плевать, в чем она будет в этот день. Примерка и кое-какие перешивки, которыми занималась Дарья, заняли ровно один вечер. «Нет, тебе кажется. Договор есть договор». Саша, нехотя, отпустила ручку с и направилась к Саням. «Но ты, по-моему, рассматривала и вариант с продажей мне пятигорья». «Нет, я не хочу расстаться с тем, чем мой отец жил всю свою жизнь» о чем мечтал и чем дышал. Саша села в сани, и Роман пристроился рядом. Матушка давала какие-то наставления, суетясь возле саней, но Саша ничего не слышала, только чуть заметно улыбалась, чтобы не обидеть. «Хорошо. Я проведу с тобой в поместье положенные пару недель и уйду. На вопросы о том, почему мы живем отдельно, предлагаю отвечать что-то приличное. Не стоит волновать наших родителей разного рода сплетнями». Князь говорил грубо, будто это она в чем-то провинилась. Но Саша было совершенно безразлично.